Глава 14. Я проснулась в тот момент, когда на моей шее защёлкнули стальной ошейник. И вот вам интересный вопрос: откуда у бомжей в обносках стальной ошейник? И со вкусом обставленная комната из тёмного дерева, м? Причём это стопроцентно был дом, даже не пещера и не нора. А ещё здесь была прислуга в серой хломиде, закрывающей её с головы до ног и оставляющей видимой только узкую полоску для глаз. И вот эти самые глаза изумлённо распахнулись, когда я рывком села и без раздумий зашвырнула в девушку парализующее проклятие. Голова просто раскалывалась, но это не помешало мне скатиться на пол, посидеть немного на тёмных досках, переводя дыхание и восстанавливая фокус, затем подняться на ноги и направиться к окну. Ну дом, говорю же, неплохой такой. Я находила, судя по всему, это же на третьем. Окна выходили в довольно необычный, но очень красивый многоуровневый сад. То есть вон там, справа внизу, был прудик и небольшая каменная набережная. Повыше стояла деревянная беседка с плетущими цветущими растениями, ещё выше дорожки переплелись с благоухающими клумбами. Красиво, правда? Развернувшись, мрачно глянула на так и стоящую без возможности даже закричать девушку, оглядела скупо обставленную комнату, в которой из мебели была лишь кровать и шкаф напротив, хотя площадь явно позволяла поставить и ещё что-нибудь. Здаётся мне, это что-нибудь тут даже было, оно с моим появлением переехало. Что же, я задерживаться тоже не собиралась. Окно открываться отказалось, заставив меня удовлетворённо улыбнуться. Я так и думала, что удеило так это имеющееся на стекле защита от магического воздействия. Тот, кто принёс меня сюда, оказался довольно сообразительным и предусмотрительным, но недостаточно. Шаг влево, и я использовала то же самое заклинание бесшумного уничтожения на стене. В лицо ударил приятно прохладный и пропитанный сладким запахом цветов и фруктов воздух, а ведьма улыбнулась теперь уже победно и шагнула в дыру. По наружному карнизу добралась до угла, ужасно сожалея, что метла была не со мной, и искренне надеясь, что они с вафилем успели удрать и спрятаться. Дальше случилось неприятное. Завернувшая за угол я обнаружила широкий открытый балкон, а его обитатели слегка прибалдев обнаружили собственно меня. Твою мать, Я встреч не обрадовалась и хотела развернуться обратно, но потом поняла, что этих сейчас отор и подпустит, и они за мной попрутся. Выругавшись ещё раз, запустила в обоих мужиков любимым парализующим проклятием и спрыгнула на балкон, уже не боясь быть схваченной. Очень здорово, что на этих всех моя магия подействовала, и совершенно непонятно, почему не сработало на том в шкурах. Может, дело как раз в шкурах и было? Эти вон нормально одетые в костюмы Тормознов перед окном с неприязнью посмотрела на ошейник у себя на шее, так чётко отражающийся в стекле. Это не было сталью, а ободок оказался тонким и изящным и украшался россыпью рубинов. Шипя проклятия на все лады, попыталась снять эту дрянь и не смогла. Замочка не было. Я со всех сторон осмотрела, и ощупала, покрутила, поддёргла фиг, в смысле ни фига. Не снимался он, урод. Оглядевшись, поняла, что так и стоящие столбами мужики тут трапезничать изволили. Сходила к столу, схватила нож, вернулась к окну, и в момент, когда пристраивала острие к металлу, вдруг представила, как лезвие соскальзывает со шейника и с лёгкостью вспарывает моё горло, а потом я, булькая и захлёбываясь собственной кровью, падаю на пол. Нервный смех вырвался откуда-то из груди, я даже сама испугалась. А нож, тяжело вздохнув, зашвырнула обратно на стол и принялась быстро и напряжённо думать. «Как быть? Куда идти? На работе всегда учили действовать в непредвиденных ситуациях». Например, если свалилась в крука и оказалась в незнакомом мире. Первое нужно разведать обстановку и выяснить, как по отношению к тебе настроены местные жители. Выяснили, не понравилось. Второе попытаться определить своё местонахождение. Вскинув голову, посмотрела в безупречно голубые небеса и удовлетворенно заключила: "Я всё ещё на Калане. Это хорошо, правда. Я сюда сама пришла, и я знаю, как отсюда выбраться. Нужно всего лишь добраться до точки входа". Третье попытаться связаться с нашими. Вот тут была подстава. Насколько я помню нашу внушительную базу, Калан не входил в список дружественных с нами миров. Соответственно, и наших здесь не было. Четвёртое. Обустроить временное жилище и позаботиться о воде, еде и тепле. Пятое. Сделать всё возможное для возвращения домой. На этом краткое пособие о попавшем заканчивалось. Но был ещё один пункт. Крайне паршивый. Если возвращение домой невозможно, принять новую реальность и продолжить жить в чужом мире, как в своём родном. «Говорю же, кошмарный пункт. Такой обречённо сдавшийся. А я сдаваться не люблю, потому что кто, если не я? Кто бы сомневался, что проблемы начнутся вот с первого же пункта?» Сообщить о том, что не желают лишаться моего общества, пришла целая армия облачённых в меха и вооружённых мечами мужиков. Моя теория о том, что у них как раз шкуры магию и поглощают, подтвердилась после первого же несработавшего проклятия. Гадство. Пришлось прыгать со второго этажа на дерево. Прыгуни из меня та ещё, а за ветки цыплялка ещё хуже. Короче, идея оказалась ужасной, и об этом я думала уже на каменной дорожке, куда свалилась ободранная до крови руки и живот. Было больно, и очень хотелось полежать и пожалеть себя, но выбраться отсюда живой и невредимой хотелось как-то посильнее. Поднявшись, простонала и рванула дальше по саду. Тут в целом выбора особо не было, или назад к дому, откуда уже выбегала охрана в шкурах, или дальше в сад. Добежав до конца дорожки, не стала сворачивать и стеганула в кусты. Припала к земле и отползла подальше, затем накинула на себя заклинание невидимости и юркнула на травку, чтобы прижаться к стволу дерева и застыть всей душой в надежде, что громилы не отследили меня по шевелящимся кустам и потеряли из виду, как я на то и рассчитывала. Расчёты полетели в бездну вместе с надеждами, когда охрана по команде замерла, с шумом втянула воздух на сами и повернулась в ту сторону, где и притаилась под деревом я. Ахам! Торжественно вскричал один, указывая рукой вот прямо на меня. И эти все, игнорируя кусты, рванули в мою сторону. Я бросилась от них, нервно проверяя заклинание, которое точно наложило и потрясённо осознавая. «Запах! Они меня по запаху находят! Должно быть, всё дело в крови! Я была в ней вся, а у этих, похоже, обострённый нюх! Гады!» Петляя по чужим клумбам и слыша лишь грохот собственного сердца и шелест травы под ногами неумолимо настигающих воинов, пыталась в панике припомнить курс агрессивно-защитной магии. Мне его после подрыва нашего посольства на Ариске приказали забыть весь полностью, добавив к приказу словесному ещё и ментальный, чего требовал весь потряжённый Ариск. Собственно, и приказывали мне принародно, чтобы все видели, что виновник поплатился и понес заслуженное наказание, и не надо с нами никаких отношений разрывать и вообще. Короче, велели забыть, я забыла. Но сейчас мне взрыв, ой, как, кстати, пришлось бы. Ну и, пришлось не оглядываясь расшвыривать всё подряд. Поджигающее проклятие, дезориентирующее, звуковые, антигравитационные. И тут мне как-то резко и неожиданно, но очень, кстати, припомнилась агрессивно-защитная магия. Просто по щелчку пальцев. Прыжок влево, якорь на земле, вправо второй и ещё пять штук, а потом активизирующая формула и бабах! Грохнуло так, что весь роскошный особняк подпрыгнул. и пошёл некрасивыми трещинами. Зашатались деревья, посыпались клумбы и попадали с ног мои преследователи. К сожалению, и я свалилась тоже, но в отличие от этих всех, я к подобному была готова и в себя пришла быстро. Тут же вскочила и sıганула резко влево, пользуясь поднявшимся шумом и клубами пыли. До забора добралась быстро, с защитным куполом расправилась уже опробованным методом, подорвала его к чёртовой матери. И пока вокруг снова шумело, гудело, кричало на сотню голосов и даже почему-то выло, я юркнула в образовавшуюся в двухметровом заборе дыру. Прямо был лес, слева лес погуще и пострашнее, а справа очень привлекательная цветущая равнина. Естественно, я направилась в страшный лес, справедливо полагая, что все преследователи решат, что я выбрала равнину.